Представленный эсперанским царю в октябре 1809-го план преобразований был устроен четко, рассчитан по календарю. Цель перемен – переход от абсолютной монархии к монархии не абсолютной, еще не конституционной, но уже ограниченной умеренным народным представительством в законодательстве судей и управлений. Причем не на основании родовых аристократических прав, а на основании прав имущественных. В основу был положен принцип землевладения – Мы знаем, что землей в России де-факто через подставных лиц уже владели купцы и даже разбогатевшие на откупах крестьяне. В том, что Спиранский молчаливо подразумевал оформление этих новых земельных отношений до юры а значит готовил тихую буржуазно-бюрократическую революцию в России, сомнений никаких нет. Иначе какой смысл было принимать указы от 3 апреля и 6 августа, которые разрушали два главных принципа продвижения по службе – старшинство и покровительство? и открывали путь наверх семинаристам и разночинцам. Спиранский хотел всех, и знатных, и незнатных, уравнять перед неким безличным требованием и аристократов, и демократов встроить в единый механизм. В целом, этот проект легко вписывался в Александровскую утопию либеральной монархии, противостоящей послереволюционному консерватизму. Но Александр относился к проектам Спиранского так же, как к военной перспективе, со страхом и влечением. С влечением и со страхом. Возлагая на реформу огромные надежды, царь вполне справедливо опасался, что аристократия почует, чем грозит ей план преобразований. Последствия ему, по вполне понятным причинам, нетрудно было вообразить. Тем более, что уже в 1804 году совсем еще робкие буржуазные поползновения Спиранского подвигли Гаврилу романовича Державина на более чем серьезные обвинения по адресу выскочки. В Державинских записках читаем. Спиранский совсем был предан жидам через известного переца, которого он открытым образом считал приятелем и жил в его доме. Спиранского гласно подозревали и в корыстолюбии по одному еврейскому делу, а особливо по связи его с перецем. Конец цитаты. Формальным поводом для подозрения стало подготовленное Спиранским решение еврейского комитета, куда входили сам Державин, Кочубей, Валериан Зубов, Черторыйский, сенатор Потоцкий, по винным откупам в Белой Руси. Вопреки державинскому настоянию, комитет не запретил евреям торговать вином, но принял утвержденное указом Александра I положение для евреев. Цитирую. «Лучше и надежнее вести евреев к совершенству, отворяя только пути к собственной их пользе, надзирая издалека за движениями их и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя, впрочем, никакой власти, не назначая никаких особенных заведений, не действуя вместо их» но раскрывая только собственную их деятельность. Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы». конец цитаты. Гаврила Романович евреев и поляков недолюбливал, это правда, но убежденным шовинистом он не был. Он был невоздержанным отечестволюбцем и упрямым законопослушником. За долгую чиновную карьеру ему не раз приходилось разбирать дела, связанные и с сынами Сионовыми, и со шляхтой. Если нужно было решать по справедливости – он всегда поддерживал великодержавную сторону конфликта. Если же приходилось судить по закону, Державин подчинял личные чувства гражданским и требовал соблюдать права меньшинств. Даже, как это было в случае с тем же самым промышленником Перецем, когда законно заключенные с ним целяные контракты были невыгодны государству. Но в 1804 году речь шла не о верности российскому закону, речь шла о будущей политике империи, о выгодах или невыгодах коренного населения, составляющего естественную опору державы. Гаврила Романович не мог взять в толк, на каких таких основаниях комиссия отказывается протежировать русским купцам. И подозревал, что Попович подыгрывает минским откупщикам небескорыстно. Тем паче, что наученные горьким опытом российской жизни и не верившие, что большой начальник может отказывать из принципиальных соображений, минчане через предпринимательную нотку пытались передать 200-тысячную взятку самому державину. Ему невдомек было, что Спиранский действительно подыгрывал, но не евреям, а новым буржуазным отношениям, которые не нуждается в государственном протекционизме и национальной окраске экономического законодательства. Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы. Если такова была реакция реакции в 1804 до начала реформ, если так рассуждал просвещенный литератор, чего же следовало ждать теперь от диких русских помещиков? Именно по этой причине царь, получивший невероятный шанс разом переменить положение дел в империи, в конце концов потребовал изменить порядок введения новшеств. Не сразу, а исподволь, шаг за шагом, всякий раз придумывая убедительные доводы для отвода глаз. Спиранский понимал, к чему может привести постепенность, но волю монарха исполнил. Преобразования разделены были на несколько этапов и расписаны по числам. Все должно было начаться 1 января 1810 года с учреждения Государственного совета. Затем в течение года предстояло изготовить и рассмотреть все требуемые законы. В январе открыть Министерство финансов и казначейства, в феврале учредить Министерство полиции и присоединить к Министерству внутренних дел коммерцию, к маю подготовить государственные уложения и 1 мая манифестом объявить выборы собрания для его принятия. 15 августа преобразовать собрание в Государственную Думу и назначить ее канцлера. 1 сентября, в первый день Русского Нового Года, по Допетровскому календарю, Думу открыть и уложение принять. Далее кое-что еще усовершенствовать по мелочам и к славному юбилею десятилетия царствования Александра Павловича реформу завершить.